— Парень, ты можешь справиться с этим чудовищем? — Да, сэр. — Надеюсь, что сможешь. Мендоза, высади его, пусть попробуют. — Слушаюсь, сэр. Мендоза дал соответствующие инструкции водителю, аэрокар пролетел над Виадуком, затем снизился. Теперь стал виден Ламекс. Он съежился в дальнем углу Виадука, стараясь сделаться как можно менее заметным. Джон Томас высунулся из окна и позвал его. — Лам! и мой мальчик, иди к папочке! Животное зашевелилось, и дальний конец виадука закачался. Ламекс начал тихо озираться. — Я здесь, Лам, наверху! Наконец Ламекс увидел своего друга и широко улыбнулся своей добродушной улыбкой идиота. Сержант Мендоза отдал новое распоряжение. «Давай ниже, слэтс!» «Зависни прямо над ним!» Водитель немного снизился и обеспокоенно произнес. «Может, хватит, сержант?» «Я уже имел удовольствие видеть этого зверя. Ну, хорошо, хорошо, достаточно!» Мендоза выбросил в окно веревочную лестницу. «Ты сможешь по ней спуститься, сынок?» «Ну, конечно!»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 «Попозже», — подумал он. Глава 2. Министерство по делам космоса. Проблемы Джона Томаса Стюарда казались ему самому единственными в мире и совершенно неразрешимыми. Но это было не так. Даже в таком небольшом городе, как Уэствилл, их хватало с избытком. Маленький мистер Ита страдал неизлечимой болезнью. Совсем скоро она подытожит его счеты с жизнью. Множество других, совершенно неведомых Джону Томасу людей, молча страдали за закрытыми дверями по самым разным причинам, финансовым, семейным, из-за здоровья или внешнего вида. Еще дальше в столице штата губернатор мрачно смотрел на толстую кипу свидетельских показаний, которые вскоре отправят на скамью подсудимых его самого преданного друга. Еще дальше на Марсе потерпел аварию вездеход, и разведчик с сомнением прикидывал, сумеет ли он добраться до базы. Ему это так и не удастся. Совсем далеко, за двадцать семь световых лет, межзвездный корабль «Боливар» входил в межпространственный переход. Крошечный дефект в одном из реле заставит это реле сработать на одну десятую секунды позже, чем следовало бы. Звездный корабль так и не найдет дорогу домой. А в совсем непостижимой дали раса разумных ракообразных вымирала под натиском более молодой и агрессивной расы земноводных.